Глава пятая. Назар. Пожимая руку своего нового партнера по бизнесу, сделка прошла на грани фола, учитывая тот звездец, который происходит вокруг меня. Вария на верфи. Это серьезно. Это очень серьезно. Удар в спину валит с ног, и я это воспринял слишком близко к сердцу. Люди погибли. Люди, за которых был в ответственности. И тяжесть на сердце. Потому что позволил конкурентам подгадить. Диверсию устроить. И сейчас дело открыто. Смотрят причинный неполадок А я уверен, что с моей стороны все чисто было. Лично проверял. На контроле все. И такой армагедец. Завелась крыса, факт. Причем действуют конкуренты очень жестко. Жестоко. Это уже не вопрос промышленного шпионажа. Это куда более серьезно. Есть несколько человек, которых подозреваю. И первый в этом списке. Аббас багиров Имя, которое набило оскомину, человек, с которым мы не просто враги, бывшие когда-то друзьями. Уже не просто война у нас с Багировым. Игра на выживание идет. Живым из этой канители выйдет один. Либо все, либо ничего. Либо пан, либо пропал. Миллиарды на кону. И вопрос влияния. Ставки слишком высоки, а тендер, который маячит на горизонте, слишком важен. Кулыкастый ты, Усманов. Не хотел бы я быть в ряду твоих врагов, выговаривает Дмитрий Иванович Мартынов. Мой новый контакт на самом верху, человек, от которого во многом также зависит и будущее. Зачем же быть в моих врагах, когда можно числиться в друзьях? Ухмыляюсь, а Дмитрий Иванович вновь кивает. Всем видом показывал, что у нас с этим мужиком доверительное отношение и партнерство, которое сулит золотые горы. Но по факту это все показуха. Не по своей воле Мартынов ко мне на поклон пришел. Пришлось надавить, использовать рычаги давления. Мне нужен его завод. И он мне его на блюдечке отдавать, конечно, не станет. Но в ближайшие полгода я прогну совет директоров и поставлю своих людей на местах. Эта сделка слишком важная, перспектива открывает нешуточные. В большом бизнесе так. Куш высок, но и ставки такие же. Можно стать королем или потерять все. На полутонах не играю. Я рад, что мы друг друга понимаем, Усманов. Растягивает губы в подобии улыбки, отчего жирные щеки налезают на уши. Не люблю, когда мужик за собой не следит. Себя в ежовых рукавицах не держит. Мартынов разваливается в кресле передо мной. чайница графину наливает себе бесцветный. Ну за бабки, Усманов. За большие бабки. И за свершение. Киваю. Но сам к гадости не притрагиваюсь. Лишь рюмку поднимаю. Привык, что люди продаются и покупаются. Даже те, кто говорит о своей неподкупности. Вопрос лишь в цене. Всегда так думал. Но жизнь приятно удивила. Все же есть несколько человек, которые стали для меня ценностью. Ну что, Усманов, отметим? Улыбается Мартынов. У меня тут девочки как на подбор. Все сделают. Только щелкни. Откидывается в кресле. Смотрю на Мартынова. Подмечаю золотое обручальное кольцо на толстом пальце. Воздержу, Дмитрий Иванович. Не люблю личность деловой мешать. Прищуривается. Не нравится мой ответ. Может, надеялся, что я с молоденькой эскортницей какой уйденюсь, и он быстренько нащёлкает компромат, который в нужный момент используют. Ну так опять мимо, Мартынов. Я грязь в дом не тащу. А то, что это всё грязь, даже не вопрос. Не хочешь, значит? Говорит с каким-то укором. Телефон в руке крутит. На экран посматривает. И в этом жесте я какую-то угрозу считываю. Будто на экране он просматривает новостную ленту, что ли. Назар, Назар. Все кутят, развлекаются. Один ты брезгуешь левыми бабами. Или просто шифруешься, а, Усманов? В нашем мире уважающий себя мужчина должен иметь и жену. Ну и модель какую? Актрисульку. Чтобы, так сказать, пиарила. Для проформы, так сказать. Ржет. И огурцом закусывает. Прищурившись, отвечаю совершенно серьезным. Не ведусь на подобные шутки. А что, если я жену-красавицу свою люблю? И ей верен? Мартынов глядит на меня внимательно. Приподнимает бровь в изумлении. Даже так? Ухмыляется. Именно так. Подтверждаю. В наших кругах не принято верность блюсти. Каждый статусный мужчина может себе позволить как жену, так и любовницу содержать. Но и жены верности не отличаются. Вроде в шутку сказано. Но по факту все четко. Я знаю, в каком мире верчусь. Что называется, с молоком матери впитал. Но все же есть для меня определенные понятия и ценности. И это не про мораль. Это про принципы. Похвален, однако, Усманов. Даже не верится, что-то остепенился. Опять давит, прощупывает. Не прост, Мартынов. иначе на такое место бы не присел. Но часто такие вот принципиальные обжигаются сильно. Моргает раз-другой. Почему-то смешок в себе давит. А я вот напрягаюсь не на шутку, потому что Дмитрий Иванович телефон в руке прокручивает. И мне становится не по себе. Чуть срабатывает. Предчувствие. Не знаю, как это назвать, но еще до того, как мой новоиспеченный партнер повернул мобильник в мою сторону, Я уже чувствую, что то, что увижу, меня не обрадует. И я не ошибаюсь. Ты посмотри, Назар. Видимо, ты не в курсе, но новостная лента пестрит снимками и не только. Прищуриваюсь. Брови на переносице смыкаю. И телефон Бороз с белоснежной скатерти цепляю. Провожу пальцем по экрану и... Не верю глазам своим. Быть такого не может. Кажется, что подделка. Что кадры отфотошоплены. «Мои спецы уже проверили. Инфподлинник», — раздается голос Мартынова, вырывая меня из вакуума дикой ярости и ревности. У меня в груди будто пламя зажигается. Поднимаюсь резко и телефон партнеры на стол бросаю. Особо не заморачиваюсь тем, что прямо сейчас Мартынов видит мой звериный оскал ярость, который по венам течет. «Мне нужно идти», — произношу грубовато. «Конечно, сынок. Идите, идите». Я всё понимаю. Сам когда-то молодым да горячим был. Стул отодвигаюсь резким скрежетом. Я разворачиваюсь, иду на выход. Свой телефон цепляю из кармана пиджака. Прикидываю, насколько Мартынов может быть причастен. Конечно, не на этот вброс. Делаю звонок начальнику службы безопасности. Кадры с моей женой. Мне надо понять, кто эту поделку изготовил. И откуда вброс. Даже мысли допустить не могу, что на кадрах может быть Сати. Имя Аббаса Багирова у меня вызывает всплеск дикой ярости, и я не хочу, чтобы хоть мимолетно, но пострадал Сати из-за сброса. киран что у нас по диверсии? У тебя информация есть? Переключаюсь с тем, чтобы хоть как-то мысли свои в другой русло направить. Потому что стоит только мимоходом позволить тебе на мгновение бросить взгляд на экран с фотографиями, как у меня все внутренности выкручивает. Только вот начальник моей службы безопасности почему-то молчит. а я выхожу на улицу и сажусь в тачку. «Есть!» Наконец отвечает четко. Правда, нрав мой знает. И знает, что головы полетят с плеч всех причастных. «Значит так, я в офис подъеду. Не телефонный разговор. Заодно и спецов всех поднимай. Чтобы к моему приезду вы уже знали, кто вбросил фейковые фото в сеть». Отключаюсь. Отбрасываю телефон, как ядовитую гадюку. Намеренно не хочу открывать и вглядываться. так как даже мысли подобные не допускаю. Тот, кто сделал эти снимки, явно новичок в деле, потому что ну никак не может моя сатина быть хоть как-то связана с моим врагом. Перед глазами сразу же ображены свои воскрешаю. Тот самый день, когда я пришел к ним в дом. Откровенно говоря, папашка моей жены проштрафился серьезно. Из-за него моя компания чуть не влетела на огромные суммы. И неустойка грозила фермочки поставщика серьезная. Только вот мне написывать начали его адвокаты. Отправляли слезные письма с просьбами от самого Селима, чтобы не отправлял несчастного в тюрьму. Что больной он, что сердце не выдержит, что после инфаркта и так далее. Захотела лично пообщаться с проштрафившимся мужичком. Чтобы не через третьих лиц, потому что при более детальной проверке выяснил, что мужик конкретно попутал, теневые схемы проворачивал и хотел мне не то сырье поставить. что позже привело бы к ужасающим последствиям. Могли люди пострадать, невиновные. И это уже не про неустойку. Это уже про то, что обнароду я это все, и мужику грозил бы срок. Только придержался тогда, захотел заглянуть в глаза, чтобы тот понял, с кем играть решил, и что сошка слишком мелкая, чтобы против акулу идти. Пока слушал оправдательно избивчивые речи в доме Исмаилова, Уже подустала червя, который извивался под ногами, пытаясь выбить из меня пощаду. Только никакое больное сердце не может оправдать откровенное желание нагреть руки на чужих деньгах и за счет чужих жизней. Не прокатит. Уже хотел озвучить свой приговор, как дверь в кабинет открылась. И я услышала упростительное. «Папа». Девушка в кабинет вошла. Буквально несколько шагов сделала, прежде чем замереть испуганной птичкой. и сразу же в глаза мне бросилась. Распущенные длинные кудри, светлая кожа, миндалевидные глаза с длинными ресницами, не нарушенными, как это сейчас принято, а с настоящими, с загнутыми к удивленно вскинутым аккуратным бровям, Пухлые розовые губки забавно раскрылись в букве О, и тонкий носик дернулся, когда она совершенно несексуально шмыгнула. Не слишком высокая девушка в голубом платье, которое обтягивало фигуру статуэтки, Вообще не мой типаж. И близко, нет. Ну, Но... зацепило сразу же. Что-то ёкнуло, когда взгляд огромных шоколадных класс на меня перевела. И меня потянуло. Впервые потянуло к девушке не как объекту удовлетворения моих сексуальных желаний. «Попростите». Извинилась быстрым, смешалась и упорхнула, махнув длинными прядками. Исчезла, быстро прикрыв за собой дверь. А я все смотрел на закрывающуюся створку. Потом на мужика в кресле глаза опустил. «Как зовут?» Исмаилов непонимающе хлопнул глазами. «Селим?» «Не тебя, ее!» Мужичок в удивлении глаза распахнул. И я в них заметил блеск, который обычно появляется у торговца, когда они хотят товар свой выгодно продать. «Сатина, дочка моя, любимая?» «Просто невозможно!» Отбрасываю ненужные мысли и концентрируюсь на дороге. Смотрю на трассу. Хотя кровь кипит, и ярость требует выход. С Багеровым у нас давние разборки. И когда-то, очень давно, мы друзьями были. Вернее, я в нем друга видел. А теперь врагов более непримиримых, чем мы, просто нет. И не могла моя сати, Не могла. Выруливаю к офису. На проходной охранник вытягивается в струнку при виде меня, но от чего то глаза прячет. Кажется, новость распространилась со скоростью вируса. За то, что мужик на постовой в телефоне зависает, штраф на первый раз, в случае повтора увольнения. Вхожу в лифт, и серебряные створки отрезают меня от холла. Поднимаюсь на этаж, киваю на приветствие сотрудников. Прохожу в кабинет, едва бросая взгляд на секретаршу. Нина, мне кофе крепкий двойной. и мы добавю ко мне пригласи живо будет исполнено господин усманов отвечает женщина чуть ли не на стуле подпрыгивая прохожу в кабинет и застываю огромному панорамному окна специально не набирая жену темперамент у меня не дай бог и я знаю об этом поэтому избегаю разговора с этим мне сейчас в последнее время все наперекосяк и проблема одна с другой всегда думал что дом это участь минует что есть хоть одно место, где я могу спокойно положить голову на подушку, прикрыть глаза и отдохнуть. Стук в дверь, и секретарша заходит. Слегка поворачиваю голову в ее сторону. Держит в руках заказанный кофе. Бросаю короткий взгляд на миловидную женщину, которая одет в строгий костюм, соблюдая дресс-код. Другого формата не приемлю, все знают. И не рискуют лишний раз на глаза появляться, особенно когда не в духе. А я не в духе все последнее время. учитывая какой трэш происходит вокруг меня спасибо за ниной дверь закрывается я запах кофе чувствую ароматная крепкая арабика но в желудке спазм пить не могу от напряжения позвоночник натягивается в таких случаях лучшее лекарство хорошее махачен в боксерском ринге думаю что вечером я несколько часов проведу в спортзале один на один с грушей выбью всю дурь из мозгов вновь стук в дверь Я разворачиваюсь, кулаки прячу в карман брюк, упираю взгляд на квадратное лицо начальника службы безопасности. Проходит размашистым шагом и папки мне на стол кладет. Застывает на месте и глаза в пол. Мне нравится. Не рискует мне в глаза смотреть. Знает о моем нраве. И вероятная информация, которую принес, нерадужная. Что с вбросом про мою жену? Спрашиваю с расстановкой. и Керан нижнюю губу жевать начинает. «Не слышу тебя», — выдаю с нажимом. «Не вброс это, хозяин». Всего несколько слов, и я чувствую, как пальцы, что в кулак сжал, хрустят. Мне кажется, что я ослышался, что мне только что биты по голове зарядили, и я просто на грани аута. «В смысле «не вброс»?» Повторяю фразу, огромный мужик мнется передо мной, словно девка на выдании. Хозяин Назар Муратович. Наши спецы проверили, все перерыли. Настоящие это кадры, не фейк. В папках все в деталях расписали. Автоматную очередь ждем, пулями по мне. Вынимая руку из кармана, быстро подхожу к столу и папку распахиваю. Пробегаясь по строчкам, чувствую, как в груди припекает. Как пульсирует и кровавая пелена перед глазами, словно. И единственное желание — крушить все, разбить, уничтожить. Потому что не может такого быть, чтобы моя сатина... Двигаю головой стороны в сторону, позвонками щелкаю. Даю выход напряжению хоть на мгновение. Это еще не все, добивает меня Керан. Есть и еще кое-что. Слышу скрежет собственных зубов. «Что еще?» Опускает взгляд, будто самому неприятно и говорить не хочет. «Модобаев, ты чего умнешься, как девка?» Рычу уже практически, и мужик вскидывает на меня глаза. В себя приходит и выдает, словно дротиком в меня швыряет, добивая. В синей папке анализ. Утечка данных, которую мы искали. Она с вашего компьютера произошла. «Что ты несешь?» Наклоняюсь. и ладони в стол упираю, прежде чем стол летит в стену свышу. Да, хозяин, все четко. Утечка баз данных с вашего компьютера произошла. Домашнего. Мир летит к чертям, как и стеклянный стол, который разлетается, влетая в стену.